Глава 11. Надевая подобающий случаю галстук и пиджак, Вакс вспоминал год, последовавший за его уходом из поселка. Год, на протяжении которого дядя Ликующий заворачивал его в упаковку юного джентльмена и представлял городской элите с таким ощущением, словно изгнание Вакса из терресийского общества было его личной победой в некой войне. Вернулся Вакс, разумеется, к родителям, но его образованием руководил дядя. Лепил из него подобающего наследника дома. За время, проведенное в поселке, Вакс отдалился от ближайших родственников. Он целый год почти не видел отца и мать, хоть и жил с ними под одной крышей. В какой-то момент хватка дяди стала удушающей. Вакс барабанил пальцами по подоконнику сиденья в карете перебирая в памяти те званные ужины. Насколько присутствие дяди повлияло на его воспоминания о них. Карета в конце концов остановилась перед великолепным особняком с витражными окнами. Снаружи здание подсвечивалось прожекторами. И окна, и классическое освещение наводили на мысль, что образцом для проектировщиков послужили крепости из древних преданий. Однако интерьер – не имел с ними ничего общего. Это Вакс узнал из плана, который изучал, когда все спали. Благодаря крыше со множеством коньков, очертаниями особняк напоминал горный хребет. До самых ворот, во внутренний двор, тянулась очередь из карет. «Ты нервничаешь», — заметила Стерис и накрыла своей рукой руку Вакса. Она была в белых кружевных перчатках и платье из тонкой полупрозрачной ткани, самой модной в этом году в Эленделе. Стерис провозилась с ним по меньшей мере час. Широкая юбка походила на облако, в отличие от более традиционных нарядов, которые она, как правило, носила. Выбор Стерис удивил Вакса. Обычно она, а в особенности во время этого путешествия, предпочитала куда более практичную одежду. — Я не нервничаю, — возразил Вакс. — Я размышляю. — Повторим план? — Какой план? — не понял Вакс. Имя хозяйки дома, где устраивался прием, упоминалось в блокноте, находившегося в бреду Релура. Там содержался явный намек на то, что Келесина Шорес, знатная дама из Нового Сирана, имеет какое-то отношение к браслетам скорби. В записках Кандра упоминалось также еще пять семей, которые он считал заслуживающими внимания, но, увы, никаких объяснений, чем эти люди его заинтересовали и что, по мнению Реллура, им было известно. С чего вдруг могла возникнуть хоть какая-то связь между группой лордов и леди из отдаленных городов и древней археологической реликвией? Конечно, некоторые аристократы любили воображать себя джентльменами, ищущими приключений, что не мешало им большую часть времени проводить за сигарами и беседой. Этот хлыщ Джек, по крайней мере, выходил за порог своего ржавого дома. Кареты продвигались на подъездной аллее со скоростью коров в жаркий день. Не выдержав, Вакс, наконец, пинком открыл дверцу. «Давай прогуляемся». «О, Господи!» — со вздохом проговорила Стерис. «Опять?» «Не говори, что ты этого не запланировала». «Запланировала. Но очередь не такая уж длинная, лорд Ваксилиум. Тебе не кажется, что на этот раз можно и подождать?» «Я вижу парадный вход, ржавь его побери. Мы можем дойти до него за 30 секунд, а не сидеть здесь неизвестно сколько и ждать» пока какие-то там фанфароны в раскачку выбираются из карет и возятся со своими шарфами. «Вижу, вечер встал с той ноги», — сказала Стерис. Вакс спрыгнул на землю, проигнорировав протянутую руку лакея. Взмахом руки велел тому отойти и сам помог выйти Стеррис. «Ежай вперед и найди себе место», — приказал он кучеру. «Мы вызовем тебя, когда все закончится» и, поколебавшись, прибавил. «Если услышишь выстрелы, поезжай обратно в отель. Мы доберемся сами». Кучер вздрогнул, но кивнул. Вакс подставил руку Стерис, и они неспешно двинулись по дорожке ко входу в особняк. Сидевшие в каретах открыто не смотрели в их сторону, но, казалось, были готовы испепелить взглядом. «Я приготовила для тебя список». «Как я удивлен!» «Ну-ну, не спорь, Ваксилиум. Он поможет. Вот, смотри». Стерис продемонстрировала блокнот размером с ладонь. На каждой странице фраза, подходящая для начала разговора, и указаны имена людей, с которыми это должно сработать. Цифры под списком, способы, посредством которых ты сможешь направить разговор в полезное русло, а, возможно, и вычислить, Что замыслили интересующие нас лица и как они связаны с браслетами скорби? «Я не беспомощен в том, что касается общественной жизни, Стерис. Светская болтовня мне вполне по силам». «Знаю, но мне бы не хотелось повторения инцидента на вечеринке Сетта». «На какой вечеринке Сетта?» «На той, где ты ударил кое-кого лбом». «А, точно». Того подобострастного коротышку с нелепыми усиками. «Лорда Вествезера Сетта», — уточнила стерис — «наследника семейного состояния». «Да-да. Ох уж эти придурки Сетты. В свое оправдание могу заявить, что он меня спровоцировал. Потребовал дуэли с Аламантом Стрелком. Скорее всего, я спас ему жизнь». Сломав нос, стерис вскинула руку. «Я не прошу у тебя оправданий или объяснений, лорд Ваксилиум. Я просто хотела оказать посильную помощь». Вакс проворчал что-то неразборчивое, но блокнот взял и даже пролистал его в свете фонарей, пока они шли по парку. На последних страницах содержались заметки о людях, которые могли оказаться на этом приеме. Кое-что он уже читал в записках Вендела, но эти были куда подробнее. Как обычно, Стерис подготовилась всерьез. Вакс с улыбкой сунул блокнот в карман пиджака. Когда она успела? Шорох в ближайших кустах заставил замереть на месте. Вакс мгновенно зажег сталь и увидел лучи, которые указывали на движущиеся кусочки металла. Рука потянулась к пистолету под пиджаком. Из кустов высунулась грязная ухмыляющаяся физиономия с молочно-белыми глазами. «Бросьте клип бедняку, добрый сэр!» — попросил нищий в рубашке, превратившийся в лохмотье, и протянул ладонь с длинными неухоженными ногтями. Не убирая руки с оружия, Вакс окинул незнакомца изучающим взглядом. «Ты пользуешься одеколоном, бродяга?» — изумилась Стеррис. Вакс кивнул, он тоже ощутил слабый запах. Нищий вздрогнул, потом ухмыльнулся. «Знаете, как от него можно окосеть, миледи?» «Ты пьешь одеколон? Это очень нездоровая привычка», — заметила Стерис. «Тебе стоит отсюда убраться, бродяга». Вакс бросил взгляд на толпившихся у входа в особняк кучеров и прислугу. «Здесь частные владения». «О, милорд, я это знаю, знаю!» — нищий рассмеялся. «В строгом смысле слова, я владею этим местом!» «Ну так что там с монетами для старого Хойда, мой славный господин?» Он протянул ладонь чуть дальше, устремив на Вакса и Стерис взгляд слепых глаз. Вакс покопался в кармане. «Держи!» Он бросил нищему банкноту. «Убирайся отсюда и купи себе хорошую выпивку!» «Какой щедрый лорд!» Воскликнул тот, и, упав на колени, нашарил банкноту. «Многовато! Даже слишком!» Взяв Стеррис под руку, Вакс повел ее к внушительному парадному входу. «Милорд!» — проскрежетал им вслед нищий. «Ваша сдача!» Вакс увидел движущийся голубой луч и тотчас же отреагировал, повернулся и поймал монету, которую бросили с потрясающей точностью прямо ему в голову. Выходит, все же не слепой. Фыркнув, Вакс сунул монету в карман. «Опять ты!» — увидев нищего, закричал проходивший мимо стражник. Нищий загоготал и снова исчез в кустах. «Что это было?» — изумленно спросила Стерис. «Будь я проклят, если знаю. Идем?» За время прогулки по парку очередь из вереницы карет с гостями заметно продвинулась, но до парадного входа Вакс и Стерис добрались куда быстрее, чем если бы остались ждать. Вакс приподнял шляпу перед полной дамой, которая с трудом вмещалась в дверях собственной кареты, и рука об руку со Стерис двинулся вверх по ступенькам. У дверей показал визитку, хотя его наверняка узнали и без нее. Прием был не простой, а политический. И значит, официальная речь, скорее всего, будет только одна – обращение хозяйки к гостям. Потому что все и так понимали, зачем они здесь. Чтобы пообщаться, поделиться идеями и, вероятно, пожертвовать деньги на проведение какого-нибудь мероприятия, проводимого в интересах отдаленных городов. Вакс прошел мимо швейцара, который прочистил горло и указал на альков сбоку от входа. Там слуги принимали шляпы, пальто и шали. «Мы ничего сдавать не будем», — бросил Вакс. «Спасибо». Однако едва он попытался двинуться дальше, швейцар аккуратно взял его под локоть. Хозяйка дома попросила, чтобы все посетители избавились от предметов вульгарного свойства, милорд, ради безопасности присутствующих сторон. Вакс непонимающе моргнул. Потом до него, наконец, дошло. «Мы должны сдать оружие? Вы шутите?» Высокий слуга не ответил. «По-моему, он не из шутников», — заметила Стерис. «Вы же понимаете, что я аламан-стрелок. Я могу убить дюжину людей вашими запонками». «Мы будем весьма признательны, если вы этого не сделаете», — ответил швейцар. «Покорнейший прошу меня простить, лорд Ладриан, исключения не предусмотрены. Надо ли нам позвать штатного аламанта-хватателя, чтобы убедиться, что вы с нами честны?» «Нет», — сказал Вакс, высвобождая руку. «Но если что-то пойдет не так, вы об этом разговоре пожалеете». Вместе с Астерис он прошел к прилавку, за которым слуги в белых перчатках забирали шляпы и давали взамен билетики. Неохотно вытащил из кобуры подмышкой в индикацию и положил на прилавок. «Это все, милорд?» — спросила стоявшая по другую сторону женщина. Вакс поколебался, потом со вздохом нагнулся и вытащил из кобуры на лодыжке миниатюрный двузарядник. «Вы позволите заглянуть в сумочку, леди?» Стерис подчинилась. «Надеюсь, вы в курсе, что я наделен полномочиями констебля». «Если кто-то здесь должен быть вооружен, так это я», – не удержался Вакс. Слуги молчали, хотя явно чувствовали себя сконфуженными, когда возвращались Террис сумочку, а Ваксу – билет в обмен на оружие. «Идем», – сказал Вакс, пряча его в карман и безуспешно пытаясь скрыть раздражение. Вдвоем со Стерис они направились в сторону бального зала. Уэйн знал, как работали банки. Они это делали стильно. Многие люди держали деньги подальше от чужих глаз, прятали под кроватями и так далее. Но разве это весело? А вот банк... Банк был мишенью. Построить такое местечко и потом набить его наличкой под завязку. Все равно, что забраться на холм и крикнуть, чтобы любой желающий попытался тебя оттуда скинуть. Должно быть. Именно в этом-то все и дело. В азарте. А зачем еще собирать в одном месте такую прорву ценностей? Это просто обязано было быть посланием, доказательством для маленьких людей, что есть, мол, на свете такие богатые типы, которые могут построить дом для своих денежек, и у них все равно останется достаточно, чтобы наполнить этими деньгами тот самый дом. Грабить подобное место – самоубийство. Так что все потенциальные воры могли только стоять снаружи и пускать слюни, думая о том, что хранится внутри. Но в самом деле, на любом банке будто водружен огромный знак с заявлением «Ржавей отседова! обращенный к каждому, кто проходил мимо. И это было великолепно. Они с Мараси остановились перед длинной лестницей, ведущей к парадному входу, который украшали винтажные окна и стяги, классическом кантонском стиле. Марасси хотела сначала зайти сюда, а уже потом на кладбище. Что-то в банковских записях должно было подсказать им правильное место. Значит слушай, заговорил Уэйн. Я все разложил по полочкам. Я богатый тип, заработал кучу деньжищ за счет пота и крови людишек, которые ниже меня. Только говорить я буду не так. Я буду в роли. Ну, ты понимаешь». «В самом деле?» спросила Марасси, начиная подниматься по лестнице. «Ага, даже шикарную шляпу вот прихватил». Уэйн продемонстрировал цилиндр и крутанул его на пальце. «Это шляпа ваксилиума». «А вот и нет», надевая ее, возразил Уэйн. «Я ему взамен оставил крысу». «Кры... крысу?» «Без хвоста», — уточнил Уэйн, — «потому что шляпа была вся в пыли. Так или иначе, я буду богатым типом, а ты — дочерью моего младшего брата». «Я недостаточно молода, чтобы быть твоей племянницей. По крайней мере, такой, которая...» Мараси осеклась, когда Уэйн вдруг сморщился, так что на лице проступили морщины и достал фальшивые усы. «Ах да, об этом я забыла». «Итак, моя дорогая...» — совершенно другим голосом заговорил Уэйн. «Пока я буду отвлекать служащих этого прекрасного заведения требованием депозита и услаждать их рассказами о моем богатстве и престиже, ты проберешься тайком в их архив и ознакомишься с нужными документами. Думаю, задача тебе по силам». «Чудесно!» — откликнулась Марасси. В качестве попутного замечания, дорогая моя, продолжал Уэйн, мне совершенно не понравит твой легкий флирт с тем рабочим у нас в имении. Он несравнимо ниже тебя по статусу, и твоя неосмотрительность, несомненно, порочит нашу репутацию. Ох, да ладно тебе! Ко всему прочему, у него бородавки, прибавил Уэйн, когда они как раз дошли до конца лестницы и с ним случаются приступы чудовищного газоиспускания. И ты собираешься все время об этом говорить? Ну, конечно. Банковские клерки должны увидеть, как я мучаюсь с молодым поколением и его прискорбной неспособностью предпринимать шаги, которые мое поколение находит простыми и очевидными. Великолепно. Мараси толкнула широкие стеклянные двери банка. К ним тотчас же подбежал банковский служащий. Прошу прощения, мы уже почти закрыты. Многоуважаемый, начал Уэйн. Уверен, вы сможете выделить время для возможных инвестиций, которые вскоре поступят в ваш. Мы из полицейского управления Эленделя», — Перебила Мараси, доставая свой жетон с выгравированным именем и званием и протягивая служащему. Капитан Мараси Колмс. Я бы хотела просмотреть кое-какие записи по депозитам. Это займет всего пару минут, и я сразу избавлю вас от своего присутствия». Уэйн сбился, потом уставился на марассе, разинув рот, а служащий, смуглый, приземистый мужчина с животом, как пушечное ядро, и такой же головой, взял у нее жетон и принялся рассматривать. «Это... это жульничество». «Какие именно записи вас интересуют?» Осторожно спросил служащий. «У кого-нибудь из этих людей есть счета в вашем банке?» Мараси протянула лист бумаги. «Думаю, я могу проверить». Не сумев скрыть тяжелый вздох, служащий направился в глубину здания, где над бухгалтерскими книгами корпела девушка-клерк и скрылся в дверях за стойкой. Из-за стены послышалось неразборчивое бормотание. «Хочу заметить!» Стягивая цилиндр, проговорил Уэйн, что это был самый худший пример актерства, который я когда-либо видел. Но кто поверит, что у богатенького дядюшки племянница работает констеблем? Нет нужды лгать, когда вполне сойдет и правда, Уэйн. Нет нужды. Очень даже есть нужда. А если придется кого-то отдубасить, чтобы сбежать с их бухгалтерскими книгами? Они ведь теперь нас знают. И ваксу придется оплачивать целую кучу штрафов. К счастью, мы никого не будем дубасить. Но ни в коем случае. Уэйн вздохнул. Да, веселенькое дельце ему предстоит. Должен предупредить, что мы очень серьезно относимся к секретности информации о наших клиентах, объяснил банковский служащий, защищающим жестом прикрывая бухгалтерские книги, которые принес из архива. Маленькая табличка на столе служащего гласила, что посетители находятся сейчас в кабинете мистера Ареола. Никто из присутствующих не понял, почему Уэйн хмыкнул, когда прочитал это имя. «Понимаю», — ответила Марасси. «Но у меня есть серьезные основания подозревать, что один из ваших клиентов — преступник. Вы же не хотите оказаться пособником». «Но и придавать их доверие я тоже не хочу» варировал служащий. «Почему вы так уверены, что эти люди — преступники? У вас есть доказательства?» «Доказательства нам помогут отыскать цифры», — Мараси подалась вперед. «Вам известно, сколько преступлений можно доказать с помощью статистики?» «Если вы так ставите вопрос, мне остается лишь предположить, что немалое количество». Служащий откинулся на спинку кресла, и переплел пальцы на своем внушительном животе. Видите ли, большинство убийств совершается либо из-за страсти, либо из-за богатства. Там, где замешано богатство, в игру вступают цифры. А где в игру вступают цифры, ответы на вопросы помогает отыскать судебно-бухгалтерская экспертиза. Банкира это не убедило. Впрочем, по мнению Уэйна, он выглядел не вполне человеком. По меньшей мере, часть в нем была от дельфина. Он продолжал забрасывать Мараси вопросами и явно тянул время. Войну сделалось не по себе. Обычно так себя вели, чтобы успели прийти сообщники и кое-кому как следует накостылять. Он коротал время, играя с предметами на столе банкира. Строил из них башню, но глаз не спускал с двери. «Если и впрямь кто-то ворвется и нападет», «Придется, чтобы отсюда выбраться, швырнуть Мараси в окно». Миг спустя дверь распахнулась. Уэйн схватил Мараси, другой рукой потянулся за дуэльной тростью, но тут же расслабился. Всего лишь девушка-клерк из помещения снаружи. Веляя турнюром, который Уэйн без всяких угрызений совести рассмотрел и восхитился, она поспешила к банкиру и вручила ему какой-то листок. «Это еще что?» спросила Марасси, когда девушка вышла. «Телеграмма», — догадался Уэйн. «Вы нас проверяли, верно?» Поколебавшись, банкир протянул телеграмму. Она содержала описание Уэйна и Марасси, за которым следовало. «Они действительно констебли под моим командованием. Пожалуйста, будьте с ними любезны и предоставьте им все, что потребуется» хотя будьте внимательны с недомерком и проверьте кассу, когда он уйдет». «Ну, здрасте вам!» — возмутился Уэйн. «Несправедливость какая! Эти штуки стоят один клип за пять слов, да-да. Старина Редди потратил немалые деньги для моего опозоривания». «Вообще-то это называется дефамация, заметила Марасси. «Ну да», — подтвердил Уэйн. Навозу он навалил от души. Дефамация, Уэйн, а не. Ох, ладно, забудь! Мараси повернулась к банкиру. Вы удовлетворены? Полагаю, да, ответил тот и подтолкнул в ее сторону грозбухи. Цифры! Мараси покопалась в сумочке, вытащила маленький блокнот и постучала по нему пальцем. Здесь содержится перечень обычного жалования работникам кладбищ согласно роду их занятий. Она открыла бухгалтерскую книгу. А теперь, изучая счета искомых людей, мы можем определить закономерности. Кто кладет в банк больше, чем мог бы заработать, исходя из своей платежной ведомости? «Несомненно, этого не хватит, чтобы осудить человека», заметил банкир. «Мы не собираемся», сказала Марасси, открывая первый журнал. Мне нужна всего лишь маленькая подсказка, чтобы определить направление. На протяжении следующих минут Уэйн соорудил башню, приведя в равновесие шесть предметов, включая степлер, чем весьма гордился. Наконец Марасси постучала по одному из грозбухов. Ну? — спросил банкир. — Вы нашли виновника? — Да, — подтвердила Марасси, и голос ее был встревоженным. — Всех. — э-э всех рыба прогнила от головы до хвоста. Извините за каламбур. Мараси перевела дух и потом резко закрыла грозбух. Кажется, я могла выбрать любого наугад, мистер Ареолла, но уж лучше знать наверняка. Что знать? Что они все продажные, пояснила Мараси и начала опять рыться в сумочке. Я должна была догадаться, в большинстве случаев «На трупах есть что-то ценное, пусть даже всего лишь одежда. Нет смысла оставлять это все гнить». Банкир побледнел. «Они продают одежду мертвецов?» «И одежду!» Мараси достала из сумочки маленькую бутылку сайлиского бренди и поставила ее на стол. «И, возможно, драгоценности и любые личные вещи, которые кладут в гроб». «Эй!» «У меня, между прочим, в горле пересохло!» Уинни сводил глаз с бутылочки. «От этого я бы испытал удовольствие, будто отливая утром, после того, как накануне ночью употребил девять пинт». «Это ужасно!» — воскликнул банкир. «Да», — согласилась Марасси. «Но если вдуматься, не слишком. Единственные преступления, которые совершаются в этом случае, направлены против мертвецов» а их законные права под вопросом. Покопавшись в кармане, Уэйн достал серебряный канцелярский нож для открывания писем. И откуда только он взялся? Положил нож на стол, взял бутылочку со спиртным и осушил одним глотком. «Спасибо, что уделили нам время, мистер Ареола. Мараси взяла нож и пододвинула его банкиру. «Вы были очень полезны». Банкир глянул на нож, вздрогнул и проверил выдвижной ящик своего стола. «Эй, это же мое!» — возмутился он и, сунув руку в ящик, вытащил нечто похожее на кусок веревки. «Крысиный хвост?» «Самый длинный из всех, что я видел!» — с ухмылкой подтвердил Уэйн. «Ну и находка! Вы везунчик!» «Как же вы сумели...» — банкир перевел взгляд с Уэйна на Марасси. Потом потер лоб. Мы закончили? Да, сказала Мараси, вставая. Идем, Уэйн. Вы их арестуете? Спросил банкир, бросая хвост в корзину для мусора, что было само по себе преступлением. Хвост длиной почти в две ладони. Арестуем? Переспросила Мараси. Абсурд, мистер Ареола. Мы здесь не для того, чтобы кого-то арестовывать. Тогда в чем смысл? В том, разумеется, чтобы выбрать, кого из них нанять. Идем, Уэйн.